А нынешнюю царицу нашу Сюмбики возьми за себя в жены. Не вспоминай давние обиды, забудь все зело, что принял ты раньше от людей наших, не мсти за него. И все царство наше со всеми нами повинно тебе будет, и будешь править ты им спокойно и нам, и себе на радость. Наша царица, умнейшая и красивейшая женщина, сама того желает. И в знак своей любви к тебе и смирения Перед тобой шлет тебе дары. Верьможа положил к ногам Шагалей Большой шелковый узел, Красиво перевязанный и украшенный Яркими лентами, а затем продолжал. «Помилуй же нас, великий царь, Забудь о прошлом ответь согласием На моления наши. Видишь, мы сами пришли за тобой И зовем к себе на царство. Занимай же юрт наш». И установи раз и навсегда мир между казанцами и русскими. Пусть не будет больше никогда войны с ними. Пусть всегда будет только дружба. За все время речи Толмач полголоса переводил ее на русский язык, чтобы русские князья были осведомлены, о чем говорит посланец Шагалию. Шагалей сделал вид, что задумался, уставясь заплывшими глазами на ступеньки крыльца, — Выдержав так приличную моменту паузу, он поднял голову, оглядел лица просителей и сказал. «Дело, в котором вы просите, непростое, об этом надо подумать. Вы подождите здесь, а я потом выйду к вам и скажу ответ свой». И с этими словами он начал подниматься с подушки. Двое из приехавших мгновенно взлетели по ступенькам крыльца и, подхватив царя под руки, помогли встать на ноги. Шигалей взял узел с дарами Сюмбики и направился внутрь воеводских хором. И когда уже зашли свиярские воеводы, туда же вошли, он не сразу пошёл в покой Микулинского, где собрались воеводы, а сначала отнес узел к себе... Закрылся там и с улыбкой с купца пересмотрел каждую вещь действительно богатых даров Сюмбики. Русские воеводы отнеслись к предложению казанцев очень благосклонно. Такой оборот дела сулил бескровную победу над казанским царством, а это соответствовало бы самым сокровенным чаяниям русского правительства и самого царя Ивана Васильевича. Воеводы вошли в покои Микулинского. — Ну и ну! — восклицал Булгаков. — Казань сама в руки дается. Можно ли было ждать такого? — Ой, что и говорить! — подержал князь Мстиславский. Это прямо радость. — Погодите радоваться-то! — спокойно возразил Микулинский. — Татары — народ неверные своему слову. Не раз уж они нас обманывали. Сегодня слово дают, завтра измену чинят. Да не верю я им. От добра мы не откажемся. И Шигали пусть дает свое согласие, а осаду с Казани снимать не будем до тех пор, пока мест он на юрт не сядет и крепко власть над Казанью не возьмет. Притом горную сторону мы им больше не отдадим, коли она под нас уже записана. А еще и то сказать надо, что у татар ведь неурядица идет. И вот эти посланцы так говорят, а, может быть, другие татары не знают ни о чем... И не захотят Шеголей сажать к себе на юрт? А, радоваться еще рано. надобно на деле все проверить. Это высказывание Микулинского охладило воевод. Разговор пошел сдержанно. Однако расхождений не было. Шеголей должен ответить согласием. Так и было ему сказано, когда он пришел за советом к воеводам. Затем немного... «Подтрунили над ним, когда на вопрос Булгакова, будет ли он жениться на Сюмбике, тот ответил утвердительно».